Непрерывная цепочка выступлений, состоящих из пятнадцати минутных презентаций, лишь изредка выделялось время для вопросов. Джон Ейлен, президент общества, требовал соблюдения регламента с пунктуальностью Филиаса Фога. Филиас Фог, персонаж книги Жюля Верна «Вокруг света за восемьдесят дней». По окончании первого дня заседаний многие полиантропологи собрались в баре отеля.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 А в Оттаве и кое-где еще, даже в барах уже нельзя. Понтер нахмурился. Жаль, что это собрание происходит не в Оттаве. Я понимаю, если ты не можешь этого вытерпеть, мы туда не пойдем. Понтер подумал. За то время, что я здесь, мне в голову приходило множество идей и изобретений, по большей части совершенствующих существующие Глексенские технологии.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 Но вы с посланником Боддотом вольны делать, что хотите. Мэри вошла в бар первый. В помещении с покрытыми деревянными панелями и стенами царил полумрак. Примерно с дюжина ученых сидело на табуретах возле барной стойки, и три меньшие группы кучковались вокруг столиков. Укрепленный под самым потолком телевизор показывал одну из серий Сайнфилда. Сайнфилд. Комедийный американский телесериал, действие которого происходит преимущественно в многоквартирном доме. Его описывают как шоу ни о чем, которое фокусируется на мелочах повседневной жизни. Выходил с 1989 по 1998 год. Мэри ее сразу узнала. Там, где Джерри оказывается ненавистником дантистов, она уже готова была шагнуть вперед.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 У стола стоял один пустой стул, он быстро притащил еще один от соседнего. Чем обязаны таким удовольствием? – спросил второй мужчина, когда Мэри и Понтор высились. Мэри подумала не сказать ли часть правды. За этим столиком и поблизости от него никто не курил, а стулья стояли таким образом, что вокруг стола больше не оставалось места. Она не хотела, чтобы Понтора окружила толпа. Но вторую часть, правда, она озвучивать не собиралась. Она состояла в том, что Норман Тьери, напыщенный и самопровозглашенный эксперт по неандертальской ДНК из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сидел на другом конце помещения. Он наверняка помирал от желания познакомиться с Понтером, но теперь ему это не удастся. Однако, в конце концов, Мэри решила просто пропустить вопрос мимо ушей. — Это Генри, бегущий олень, — сказала она, указывая на мужчину, индейца лет сорока. — Работает в университете Брауна. — Работал. — Поправил ее Генри. — Перебираюсь в Чикагский. — Вот как? — спросила Мэри, но, не дожидаясь ответа, продолжила. — А это она указала на светлокожую женщину лет тридцати пяти. — Анжела Бромли из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Анжела протянула правую руку. Очень рада познакомиться, доктор Боддетт. Понтер сказал Понтер, который уже догадался, что в этом обществе не принято обращаться к человеку по имени, пока он не предложит этого сам. А это мой муж, Дитер. Представила второго мужчину Анжела. Здравствуйте, сказали Мэри и Понтер одновременно. Потом Мэри продолжила: Вы тоже антрополог?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 Понтер задумался, явно не зная, чего попросить. Мэри склонилась к нему. — В барах всегда есть Кока-Колла, — сказала она. — Кока-Колла! — радостно воскликнул Понтер. — Да, конечно! Дитер ушел. Мэри взяла несколько печенюшек из древянной плошки в центре стола. — Итак, — сказала Анжела, обращаясь к Понтеру. — Надеюсь, вы не возражаете против пары вопросов? — Да. — Вы поставили то, чем мы занимаемся с ног на голову. — Я не специально, — ответил Понтер. — Разумеется, — усмехнулась Анжела. — Но все, что мы слышим о вашем мире, противоречит тому, что мы, как нам казалось, знаем. — К примеру, — спросил Понтер. — Ну, скажем, говорят, что ваш народ не занимается сельским хозяйством. — Это так? — кивнул Понтер.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 Словно ошеломленное услышанным. В нашем мире есть люди, которые решили жить простой жизнью, как жили наши предки. Как по вашему, сколько времени у одного такого лица? Мари знала, что в языке Понтера имеется гендерно нейтральное местоимение третьего лица. Вероятно, это его хак, пытался таким образом перевести. Уходит на то, чтобы прокормить себя и тех, кто от него зависит. Анджело слегка пожало плечами. Думаю, не мало. Напротив, сказал Понтер. Совсем немного, если количество зависимых лиц невелико. Забота о пропитании занимает примерно девять процентов времени. Он остановился, то ли подсчитывая в уме, то ли дожидаясь, пока Хак произведет пересчет. Где-то шестьдесят часов в месяц. — Шестьдесят часов в месяц, — повторила Анжела. — Это будет, боже, всего пятнадцать часов в неделю. — Неделя — это семь дней? — спросил Понтер, глядя на мэри. Так и внула. — Да, все верно, — подтвердил Понтер. Остальное время может быть посвящено другим занятиям. У нас с самого начала было много свободного времени. — Понтер прав.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 Не без сомнения в голосе. Еще бы, сказал Генри, но когда отпрыски земледельца подрастают, они должны уходить на новые места и заводить собственные хозяйства. Спросите фермера, где жил его пропрадит, и тот наверняка назовет какое-то далёкое место. Спросите охотника-собирателя, и он ответит: здесь. Марив вспомнила о собственных родителях, живущих в Калгари.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 И не было большинства зубов. Очевидно, о нем заботились в течение многих лет. В таком состоянии он не мог бы выжить сам. Вероятно, даже еду кто-то для него жевал. Но ему было сорок, когда он умер. Глубокий старик по стандартам тех лет, когда большинство людей умирало, едва перевалив за двадцать. Каким кладезем знаний об охотничьей территории своего племени он, должно быть, являлся для соплеменников. Десятилетие опыта. То же самое и с находкой в Шенедарской пещере в Ираке. Бедолаге тоже было за сорок, и он был еще в худшей форме, чем Лашапельский, слепой на левый глаз и без правой руки. Генрина свистел несколько нот. Мэри понадобилось секунда, чтобы узнать их. Главная тема из человека за шесть миллионов. Она улыбнулась и продолжила.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 распространены, ограничены и географически изолированы. Вы не можете одомашнивать американскую мегафауну: лосей, медведя, вапите, бизона, пуму. Их темперамент просто не подходит для одомашнивания. Вы можете поймать их живьем, но не можете вырастить в неволе, и они не станут носить седока, что бы вы с ними не делали. Тон Генри становился все холоднее. Европейцы получили то, что имели.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 «Хотя, как вы говорите, в Европе пригодных для этого животных было полно, и они ничего не выращивали». «Алло», — сказал Генри, — «земля вызывает Анджелу». «Никто не одомашнивал животных, когда на земле жили неандертальцы, и никто ничего не выращивал. Ни предки Понтера, ни наши с вами. Сельское хозяйство началось в плодородном полумесяце десять с половиной тысяч лет назад».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 Но последние заявления Анжелы он отлично понял. Каким образом? – спросил он. Ну, пояснила Анжела, приемы охоты ваших предков не выглядят особо эффективными. Понтар накмурился. В каком смысле? Неандертальцы убивали по одному животного за раз. Очевидно, произнеся эти слова, Анжела сразу поняла, что совершила ошибку. Бровь Понтара взлетела вверх.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 Через несколько мгновений он кивнул, видимо поймав то, зачем гнался. Вы глядьте сцены, пьете алкоголь, курите и занимаетесь опасными видами спорта для того, чтобы продемонстрировать свою избыточные возможности. Вы будто говорите окружающим: смотрите, сейчас во времена изобилия я существенно снижаю свою эффективность и все равно функционирую удовлетворительно.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 Она указала на худого человека, сидящего на другом конце бара. Эрик Тринкаус, вот он тот. Обнаружил, что многие ископаемые скелеты неандертальцев демонстрируют повреждения типологически схожие с травмами ковбоев на родео, когда животное сбрасывает их на землю, что подразумевает схватку врукопашную. О да, так и есть, закивал Понтер. Меня самого пару раз мамонт кинул так, что... Кто? Прервал его Генри. Мамонт во время охоты. Мамонт! В полном изумлении воскликнула Анжела. Мэри ухмыльнулась. Я гляжу, мы еще долго не разойдемся. Давайте-ка теперь я всех угощу.